Первым проявляет решимость Сенека. Он прямо спрашивает Бурра: "Можно ли приказать воинам преторианцам убить Огрипину?" Вопрос о прямом убийстве Огрипины для мудрого философа уже решён. Одна проблема чьими руками. Бурн немедленно напоминает, что преторианцы связаны присягой всему царствующему роду. А это надо понимать не только Принцепсу, но и его матери в первую очередь. Префект Притория полагает, что памятуя славного германика, воины преторианских когорт никогда не осмелятся поднять руку на его дочь. Свою краткую речь Бур заканчивает словами: "Пусть Аникит выполняет обещанное". Аникит в отличие от Бура сомнений не знает он, не колеблясь, готов покончить, наконец, с Агриппиной. Нерон, успокоенный тем, что Сенека предложил такой простой и надежный выход из казавшегося ему отчаянным положения, а Аникет полон решимости исполнить роковой замысел, напыщенно заявляет, что в этот день ему даруется самовластие, И дабы уязвить истинного римлянина из достойного рода Афрания Бура, подчёркивает, что сим обещанным даром он обязан вольно отпущеннику Аникето. Он настолько владеет собой, что когда ему сообщают о прибытии посланца Огрипины Луции Агерина, Нерон уже не нуждается в советах и подсказках. Он сам знает, как ему лучше действовать. Актёрский дух в нём проснулся вновь, и Нерон сам ставит сцену, должонствующую оправдать его и объяснить гибель Огрипины. Когда Агерин появляется перед ним, и передаёт то самое исполненное великодушнейших предложений о грепины послание, коим она надеялась успокоить сына, предоставив ему возможность сокрытия факта намеренного кораблекрушения. Нерон даже не пытается вникнуть в суть материнского письма. Улучшив момент, он сам подбрасывает Агерину под ноги меч, зовёт стражу, и приказывает заключить в посланца Августы Ваковы, как покусившегося на жизнь принцепса. А главная улика на лицо. Вот он меч орудие задуманного Огрипиной сына убийства. Без подсказки Сенеки Нерон озвучивает версию произошедшего. Мать принцепса задумала убить сына. Подослала к нему своего вооружённого мечом вольноотпущенника. А когда покушение сорвалось, благодаря очевидно бдительности стражи и отваге самого Нерона, не выдержав позора улечения в преступном деянии, покончила жизнь самоубийством. Надо было обладать воистину нероновой самонадеянностью, чтобы увериться, будто найдутся люди, способные воспринять всерьёз такое объяснение гибели Огрепины. Тем временем А Никет с товарищами решительно действуют, как и было обещано Нерону. Сам командующий Мизенским флотом в сопровождении Триерарха, командира корабля Геркулея и флотского Центуриона Аборита и с целым отрядом военных моряков подходит к вилле Агриппины. К полной неожиданности вилла оказывается окруженной многочисленной толпой с факелами. Люди, не взирая на ночное время, пришли выразить радость по поводу спасения матери принцепса. Появление воинского отряда принудило толпу рассеяться. Они Кет немедленно окружают Виллу стражей, дабы не допустить в неё извне возможных защитников Огрепины. И взломав ворота и растолкнув встречных рабов, подходит к покоям императрицы. Несколько человек, находившихся у дверей, при виде вооруженных людей не оказали сопротивления. В слабо освещенной спальне, встревоженной отсутствием вестей от сына и невозвращением посланного к нему Агирина, Агриппина, близ нее только одна рабыня. Заслышав шаги приближающихся к спальне людей, рабыня направляется к выходу. «И ты меня покидаешь», — горестно говорит ей вслед Агриппина, — И тут перед ней предстают Аникет, Геркулей и Абарит. Их решительный вид не оставляет сомнений в жестоких намерениях пришедших. До последнего несчастная мать не желает верить в вину сына. Она обращается к Аникету, говорит, что если он пришёл проведать её по приказу Нерона, то пусть передаст принцу, что она поправилась. Но если он пришёл совершить злодеяние, то она не верит, что такова воля её сына. Он не отдавал приказа об умерщвлении матери. Тем временем убийцы уже обступили её, но никак не решатся нанести удар. Первым подаёт пример сообщником Геркулей. Он бьёт Агрипину палкой, очевидно, своим командирским жезлом по голове. Удар, конечно же, не убийственный и даже травмы, сколь либо серьёзной не наносящий. Смысл его в другом. Не бойтесь поражать императрицу. Кого бьют палкой, можно пронзить и мечом. Можество не покинуло Агрипину и в последние минуты её жизни. Она разорвала на себе одежду, обнажив живот, и воскликнула, обращаясь к убийце: Бей сюда! Поражай это чрево за то, что оно породило Нерона". Удар меча центуриона Абарита прекратил жизнь Августы матери осознавшей наконец, кого она породила. Погребение Огрепины совершилось той же ночью, наспех. Были соблюдены только самые убогие из погребальных обрядов. Не был насыпан даже погребальный холм, место погребения осталось неограждённым. Люди, любившие Огрепину, а таких оставалось немало, были поражены её гибелью. Когда был разожжён погребальный костёр, один из вольноотпущенников Августы, Мнестер, закололся мечом. Лишь много лет спустя после гибели самого Нерона, попечениям домочадцев Огриппины, ей была сооружена скромная гробница. Она находилась у дороги, ведущей в Мизены, близ виллы, некогда принадлежавшей первому из римских цезарей тому кто собственно и сделал это имя царственным славному гаю юлию цезарю диктатору рима нанесшему смертельную рану республике и проложившему дорогу грядущей империи